Часть первая, 92 отдельная, Глава 1. Штурм фрегата Гита. 12 августа 2622 года Фрегат Гита. Орбита планетоида Фраский лед. Система посейдония четыре керосира четыре взвода идем строим фронта дистанция до цели 15. нас должна прикрывать эскадрилья румянцева но как докладывает командир звена керосиров введенский их связали боем варегны вот и получается когда навстречу выходят несколько клонских торпедоносцев Рассчитывать приходится только на маневренность наших машин. Торпедоносцы бьют лазерами, керосиры огрызаются, эфир забит досадливым ворчанием напополам с легким матерком. Из моего керосира вырван кусок обшивки возле правого маршевого, но это в сущности ерунда, куда хуже пришлось борту 1.7, на котором летят ребята Валера Арбузова, Взвод тяжелого оружия. У них полетел контур абляционного охлаждения реактора. Если мощность не снизить, все 24 человека превратятся в жаркое мясо напополам с железом. Поскольку в этом вылете и командую я, Лев Степашин, осмыслять чужие проблемы тоже приходится мне. «Здесь Арбузов. Вызываю носорога». Из-за полученных повреждений не сможем быть на месте по графику. Дело дрянь. Здесь носорог. Честно говоря, Валера, ты со своими царь-пушками мне на объекте нужен как зайцу веник, поэтому даю разрешение глушить реактор. Полностью глушить. И вызывать спасателей. Как принял? Принял нормально. Но не факт, что это поможет. Отставить пораженческие настроения. Конец сеанса. Разговор мы закончили очень вовремя. Уклоняясь от повторной атаки фраваши, пилот моего керосира опытнейший Боря Мамин, ввинчивается в вакуум по расходящейся спирали. У меня, да и у всех, желудок прилипает к кадыку, а язык растекается по небу. Хочется кричать, но я молчу, ибо командир... Удивительно, но Мамин... Умудряется при этом еще и комментировать происходящее. Три фраваши на хвосте. Вижу, идет Румянцев. Красивый идет. Пижонит. Отработали ободами. Все его орлы. Перегрузки снижаются. Мамин плавно выводит керосир на предстыковочную траекторию. Говорить ему сразу становится легче, и он заливается соловьем. «Ай до да румянцев! Ай да сокол за небесия всех клонов в клочья! Что значит ветеран?» «В общем, Лева, будешь свидетелем. Если я сегодня вечером румянцеву пивом не проставлюсь, считай меня последней сволочью!» «Вообще-то, честным ответом мамину было бы, до вечера с твоим пивом еще дожить надо, но честным не значит правильным. А командир...» Обязан давать только правильные ответы, поэтому я сказал замета на боре. Так что там у нас все-таки со стыковкой? Расчетно будем у борта под верхним торпедным аппаратом через 3.40, то есть почти по графику. Морально удовлетворен! буркнул я. И действительно, ровно через 3 минуты 44 секунды наш керосир притерся брюхом к видавшей виды обшивки фрегата Гита. Сработали комбинированные захваты-присоски. Из днища Кирасира выдвинулся нестандартный стыковочный шлюз. В осназе его называют штурмовым тубусом. Мои циклопы подобрались. Я кожей почувствовал, как в десантном отсеке сгущается напряжение. Никто не шутил, не зубоскалил, не такой сейчас момент. Все ждали слова отца командира, то есть моего я прочистил горло выдержал паузу как это всегда делал комрот и капитан плахов и изрек ну вот что поскольку экипаж фрегата заявил о капитуляции формально наша задача проста до омерзения мы берем под контроль все боевые посты корабля разоружаем экипаж заключаем его под стражу затем с нами стыкуется фрегат неустрашимый и буксирует на орбиту Терты. Однако, простите за банальность, на самом деле все не так, как кажется. Клон, и это вы знаете по опыту недавней войны, существо ветренное, импульсивное, вплоть до истеричности. Мораль из этого простая. На борту гиты нас может ждать что угодно. Не исключено, кто-то из клонов передумал сдаваться а кто-то передумает в процессе. В общем, никому не верим и не расслабляемся. А теперь повторим схему действия штурмовых групп. Начнем, пожалуй, с репейчика. Проходим через кают-компанию, выходим в коридор. Это левый сквозной проход главной палубы. Движемся в нос до ближайшего вертикального ствола. Опускаемся вниз на две палубы. Помещение справа будет запасным командным пунктом ПКО корабля. Берем там всех тепленькими, докладываем, отдыхаем. Свиньин, записной балагуры-пошляк, конечно, не удержался от комментария. Извините, что перебиваю, но я хотел напомнить сержанту Репейчику, что по принятым нормам уклонов на боевых постах ПКО 40% личного состава женщины. Надо, в общем, чтобы репейчик поосторожней там отдыхал, а то красотки больно роковые, не успел оглянуться и уже женат. Да притом на пехлеване. кое Кое-кто из циклопов захихикал. «Но мне было не до хихонек я обвел коллектив суровым командирским взглядом и изрек. «Кстати, свиньин, к вопросу об осторожности. Даю вводную. Ты проник в ракетный погреб клонского фрегата. Перед тобой стеллаж с ракетами «Рури». Рядом с ракетами клонский офицер в звании капитан-лейтенанта. У него в руке граната с «Фах-5» на предбоевом взводе. Твои действия». Свиндин скроил обиженную рожу и проворчал. «Ну вот. Один раз пошутишь, и сразу тебя как двоечника у доски допрашивают. Отвечаю. Если я увижу клона с гранатой «Свах-5» в ракетном арсенале, первым делом я подниму руки вверх, а вторым начну убеждать его в том, что клоны и русские братья навек. «Дружба-мир — вот твой сувенир». В таком, короче, духе, поглядев на вытянувшиеся рожи боевых товарищей, невозмутимый свиньин, однако, продолжал: Но эта шутка была. На самом деле, если не приведи Господь, случится такое. Я первым делом дам знак Петросову, и Петросов вклона, быстро и метко, выстрелит из своей снайперки. Если же рядом не будет Петросова, выстрелю сам. И это будет зело мудро. «Поскольку на предбоевом взводе граната с ФАХ-5 не взрывается, значит, опасности не представляет». «Считай, убедил», — улыбнулся я. «Теперь солирует Ким, просим». «Мы, как и все», — начал Ким, «проходим через кают-компанию и попадаем во все тот же левый сквозной проход главной палубы. Но дальше у нас поинтереснее, чем у репейчика». Поворачиваем по проходу налево, движемся в нос корабля. Через 30 метров по правой перегородке будет боевая часть 4 контроля тактической обстановки, стало быть. Я беру ее под свое сизое крыло, оставляю трех бойцов. Сам с плазмометчиком продолжаю движение в нос, при необходимости вскрываю плазмой герметичную дверь во второй переборке. Далее продолжаю движение до носового отсека, где и останавливаюсь по достижении панорамы посадочного обзора. Как вы, Лев Иванович, выражаетесь, легко и безвольно. После Кима докладывали Терентьев, Пешим и Водопьянов. Мысленно я проследовал с ними в реакторный отсек, в третий трюм, и в ракетный погреб. Тем временем резаки штурмового тубуса уже разделались с толстой шкурой фрегата, а внешний накатник плотно загерметизировал зону внедрения. «Штурмовать подано!» — раздался басок мамина у меня в наушниках. И поднеслось. Жестоко ошибается тот, кто считает, что... Очутившись на борту выбросившего белый флаг вражеского корабля, он будет встречен оркестром и алым бархатом ковровых дорожек. Белый флаг просто так не выбрасывают. Ему обычно предшествуют тяжелые, либо очень тяжелые боевые повреждения. На борту гиты царили невесомость и хаос, отчего казалось, что ты нырнул в канализацию в медленном водовороте словно чаинки в стакане чая кружили тысячи пузырьков жидкости предметы интерьера личные вещи экипажа продовольствия и даже несколько крупных разводных ключей младлей щедролосев выхватил из воздуха рулон туалетной бумаги, но от сортирной шутки удержался за этого я щедролосева люблю от свиньин тот ни за что не промолчал бы. Включив пропульсивные ранцы, мы проплыли через темную кают-компанию, влились в пресловутый левый сквозной проход главной палубы и, ориентируясь на доклады группы Кима, двинулись в нос корабля. Первых клонов мы встретили совсем скоро в кубрике номер 8. Дверь в помещение была полуоткрыта, В просвете виднелись четыре понурых фигуры, сидящих редком на одной тщательно застеленной синим одеялом койке. Над ними возвышалась непропорционально широкоплечья в штурмовом скафандре «Валдай» фигура старшины Бурова. При моем появлении Буров обрадованно осклабился. Я, конечно, не увидел этого из-за сплошной бронемаски шлема, но услышал в его интонациях и доложил,